Я едва со страху не умерла. Иван, Ива! И не договорила. Ее поразил внешний вид Тюменева и Аркусова. Что это с вами приключилось? Откуда вы, грязные, оборванные и избитые? Разбойники напали, что ли? Звезда!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 Внезапно упало почти до четырехсот миллиметров. В этом весь секрет утренних чудес вы решите. Вот почему банки стреляли, и шкапы, сундуки раскрывались. Внутреннее давление в банках и ящиках сразу оказалось намного выше внешнего. От этой же причины и новые источники появились.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 Неужели все это от перемены давления? Нет, тут уж сказывается непосредственное влияние силы притяжения звезды, сказал Тюменев. Такую болезнью теперь мы все больны. — Говорит Москва, — послышался голос из радиоприемника, передавались утренние известия.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 это голова тоже кое-чего стоит! — легонько хлопнул он по темени племянника. — Что вы, дядюшка, деретесь? — спросил Турцев. — Молодец! — Спасибо, Архимед! — Настоящий Архимед! Пей теперь кофе сколько твоей душе угодно!